Вильям Похлёбкин. Тайны хорошей кухни. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1980 год. Читает Николай Козей. Кандидат исторических наук Вильям Васильевич Похлёбкин Автор более 10 книг и 120 статей по географии, истории и внешней политике скандинавских стран. Его монография по истории взаимоотношений нашей страны и Финляндии от Петра I до наших дней получила высокую оценку в обеих странах. Одновременно занимается историей геральдики и эмблематики. В последние 25 лет Наряду с работой в области истории, Вильям Похлебкин много сил отдает изучению истории и практики поваренного и кондитерского искусства. Его перу принадлежат книги «Чай». Его типы, свойства, употребления Все о пряностях. Национальной кухни нашей страны. В своей новой книге автор раскрывает маленькие тайны кулинарного искусства, которые необходимо знать молодым семьям, чтобы не только правильно и рационально готовить еду, но и получать от этого удовольствие. О чем эта книга и зачем она? Что такое еда? Странный вопрос. Это же всем известно. А все-таки? Ну, то, что мы едим, пища, словом, а если пошире? Хотя бы с точки зрения ее места в нашей или общечеловеческой жизни. Вот видите, это сложный вопрос. Во всяком случае, не такой уж простой. И им право не стоит пренебрегать, не стоит отмахиваться от него. Еда. Это короткое слово мы произносим сравнительно редко. И еще реже пишем его или видим написанным. Уж больно оно приземленное. А кое-кому кажется даже грубоватым. Но думаем мы о еде все же часто. Точнее, всю жизнь, хотя и не каждую минуту, а лишь тогда, когда проголодаемся. Однако свойство человеческой натуры таково, что мы больше подчиняемся своему мозгу, чем желудку. Умеем даже не слушаться его приказаний. Вот почему мы порой стесняемся говорить о еде и думать о ней больше, чем она того заслуживает. «Не делайте из еды фетиш» — этот лозунг, иронически звучавший в устах Остапа Бендера, для большинства людей воспринимается вполне серьезно. Долгое время у нас существовало довольно распространенное убеждение, что говорить, писать, думать, вспоминать о еде — Чистое мещанство. При этом забывалось, что мещанство заключается в том, как, по какому поводу и что говорить, а не в самом понятии «еда». Ведь нельзя забывать, что есть значит жить, значит работать, значит строить, творить, мыслить. Еда, если смотреть на нее серьезно, Исторически – одно из главнейших условий существования человека, может быть, самое главное. Еда входит в число условий материальной жизни общества вместе с жильем, одеждой, географической средой. Важно и то, что еда – результат значительной части труда, которую затрачивает общество. И поэтому обществу должно быть вовсе не безразлично, каков будет результат Каково его качество? Куда, иными словами, пойдет труд общества? Тем более, что еда...